Что делать, если ребенка травят? Спокойный, уравновешенный мальчик, 12 лет, в школе на хорошем счету. И с одноклассниками он вроде бы в дружеских отношениях. Но однажды после занятий ребята из класса позвали его покурить. Он отказался. С тех пор они просто не дают ему прохода. На переменах толкают, обзывают, пишут гадости в соцсетях. А недавно на уроке ему на спину приклеили скотчем листок из тетради с оскорбительной надписью. Он ничего не заметил, вышел в коридор и тут же стал героем дня. Все над ним смеялись, показывали пальцами, снимали на мобильники. Этот случай стал последней каплей. Ребенок наотрез отказался ходить в школу. Вожак и стая. Такое явление, как травля, существовало всегда и знакомым многим. Вспомним свои школьные годы. Кто-то был объектом травли, кто-то свидетелем, а кто-то сам в ней участвовал. Некоторые из нас успели побывать во всех этих ролях. С появлением интернета травля приобрела поистине вселенские масштабы. Недаром слово «травля» или «буллинг» теперь слышишь все чаще. Травля бывает чисто психологической, эмоциональной, но порой те, кто травят, переходят от слов к делу, и тогда все может закончиться физическими травмами. Почему травля так распространена? В однородных коллективах, школьных, армейских, тюремных, где собраны люди одного возраста или даже пола, она возникает чаще, поскольку здесь действуют законы групповой динамики. Если оставить такие группы без надзора, люди стихийно сортируются. Одни становятся властелинами, вожаками, другие — козлами отпущения, третьи — зрителями, наблюдающими за происходящим или даже подпевалами, как шакал из Маугли. И все начинают играть соответствующие роли. Чаще всего травлю организуют или те, кто оказался на вершине, или, наоборот, те, кто остался за бортом и не может никак иначе занять доминирующее положение. Поводы для травли могут быть абсолютно разными и невозможно угадать, кто станет следующей жертвой. Слишком толстый или слишком тощий, тот, кто заикается или рыжий, богатенький сынок или нищеброд, слишком умный или тупой отморозок. Градус травли зависит и от организаторов, их настроения, характера, целей, и от реакции жертвы, и от поведения зрителей. Но суть всегда одна — установить свою власть и поиздеваться над другими. Если люди, которые отвечают за группу, педагоги, воспитатели, надзиратели, командиры, не контролируют процесс, не проводят специальные целенаправленные работы, чтобы культивировать иное поведение, то травли не избежать. Это как с сорняками. Не будешь выкорчевывать, выпалывать, они забьют, задавят остальные растения. Некоторые командиры прямо заинтересованы в буллинге. Через вожака, который подавляет других, легче управлять и держать под контролем всю стаю. И там, где это поощряется, явно или негласно, сорняки цветут махровым светом. Бегом от проблем. Как чаще всего ведут себя родители, чьи дети подвергаются травле? Одни просто отходят в сторону, будто их это не касается. Это всегда было, есть и будет, и в моей школе такое было. Ну и что, все выжили, ничего страшного, надо перетерпеть. Пусть не валяют дурака. Другие вообще ничего не замечают до тех пор, пока не случится что-нибудь серьезное. А мы и не знали. Они как будто не видят, что ребенок не хочет ходить в школу, что он стал агрессивным или напуганным, что возвращается домой заплаканным, с синяками, испачканный, с порванным рюкзаком, закрывается в комнате, не хочет общаться, плохо ест, плохо спит. То и дело притворяется больным, чтобы не выходить из дома. Бывает, что родители начинают стыдить ребенка, как будто это он провоцирует травлю. «Сам виноват. Говорили тебе, что надо похудеть». «Да что ты как размазня, сдачи дать не можешь». «Вот я в твои годы, а ты, Рохля». А потом мы сетуем, почему дети скрытничают, не жалуются. Да потому что знают, каким будет ответ. Сам виноват. Иногда, узнав о травле, взрослые без каких-либо выяснений быстро переводят ребенка в другую школу. И дело с концом. Во всех этих случаях родители, по сути, обесценивают переживания ребенка и оставляют его один на один с проблемой. Но без нашей помощи и поддержки дети чувствуют себя брошенными и преданными. Не все готовы рассказывать о том, что с ними происходит. Стыдно выставлять себя слабаком. Согласно исследованиям, больше половины подростков вообще не надеются на взрослых, ни на учителей, ни на родителей. Они еще больше замыкаются в себе, стараются не показывать, как им плохо, терпят унижение, стиснув зубы. Все это может привести к очень тяжелым и печальным последствиям. В результате травли со стороны одноклассников ребенок получает огромную психологическую травму. У одного появляются нервные расстройства и фобии, другой задумывается о самоубийстве, третий приходит в школу с оружием. Во все колокола. В критической ситуации, а именно такая ситуация, важно собраться и подумать, что мы можем сделать. Прежде всего, мы ни в коем случае не должны отстраняться. Стоит признать, что наш ребенок уж точно ни в чем не виноват. Травля — это проблема, которая может возникнуть в любом коллективе и с любым ребенком. Как действовать? Главное — привлечь внимание к тому, что происходит. Посветить фонариком туда, где слизь и грязь. Надо показать реальную ситуацию как можно большему числу людей. Администрации школы, учителям, другим родителям, которые закрывают на это глаза, потому что не знают, что с этим делать или просто боятся в это влезать. И ученикам, которые так или иначе, прямо или косвенно в этом участвуют. Нужно буквально бить во все колокола а если нанесены травмы, сообщить в полицию. Когда родители начинают разбираться с обидчиками, не поняв до конца ситуации и толком не поговорив с ребенком, они могут усугубить его и без того сложное положение в классе. От скандалов толку не будет, поэтому мы должны не нападать на провинившихся детей, а организовать серьезный разговор ответственных взрослых людей, педагогов и родителей. К такой встрече надо подготовиться, чтобы она получилась результативной, Здесь помогут наши собственные школьные воспоминания, наш жизненный опыт. И начинать надо не с претензий, не с наскоков, а с попытки прояснить, что происходит, почему и что делать, чтобы исправить ситуацию. Часто говорят, если я вмешаюсь, ребенку начнут мстить, будет только хуже. Но когда все замалчивается и окружено тайной, как раз и случается самое страшное. В Европе отношение к травле более чем серьезное, с ней активно борются, проводят исследования готовят рекомендации по профилактике и противостоянию буллингу. В школах Швеции существуют даже антибуллинговые команды из старшеклассников, готовые защищать учеников с 1 по 9 класс от травли со стороны одноклассников. У нас в стране тоже начали вести активную работу по предотвращению травли в школах. В частности, благотворительный фонд «Голчонок» в сотрудничестве с приглашенными экспертами проводит просветительские мероприятия на тему буллинга. Существуют методические пособия и для взрослых, и для детей о том, как распознать травлю, как отличить ее от простого конфликта и что делать, если ты оказался жертвой или свидетелем травли. Мы должны быть однозначно на стороне ребенка. Ему надо видеть, что мы ничего и никого не боимся, что мы его поддерживаем, помогаем выстоять в сложный момент его жизни. Мы обсуждаем с ним, как правильно себя вести, как отвечать, как сохранить свое достоинство, самоуважение. Можно научить ребенка некоторым хитрым приемам, не подавать виду, что обидные слова и насмешки его расстраивают, заниматься своим делом и не слышать обидчика, не ходить одному в те места, где над ним могут издеваться, не брать в школу соблазняющие приманки, деньги, вещи. Мы объясняем ребенку, что любому человеку, даже взрослому, было бы трудно с этим справиться, что травля — это массовое явление, и его случай не единственный, не уникальный. У него не должно сформироваться чувство вины, Комплексы неудачника, заниженной самооценки, с которыми он потом пойдет в жизнь. Когда речь заходит о травле, часто всплывают слова «виктивность», предрасположенность к тому, чтобы быть жертвой. Если на ребенка наклеивается такой ярлык, то сразу снимается ответственность со всех участников конфликта. Что толку сопротивляться, если ему так на роду написано? Но сопротивляться необходимо. Лучший способ защитить своего ребенка — постоянно быть с ним в контакте, разговаривать оценивать его настроение и состояние, хвалить за то, что он не поддается на провокации и отстаивает свое «я». Мы, взрослые, несем за него ответственность, и в этой стрессогенной, тяжелейшей для ребенка ситуации он должен быть ориентирован на нас, а не на ровесников. Опереться можно только на взрослого. Если же мы видим, что ни другие родители, ни учителя, ни администрация не собираются пресекать травлю, остаются равнодушными к нашим проблемам и ничего не предпринимают, Тогда мы принимаем кардинальное решение. Переходим в другую школу. Антибуллинг. Так стоило ли бороться? Безусловно, стоило. Во-первых, мы привлекли внимание к проблеме. Иногда этого достаточно, чтобы люди изменили свой взгляд на буллинг. Во-вторых, ребенок видел, что мы не испугались, не спасовали, а пытались вместе с ним найти выход. Значит, на нас можно положиться, нам можно доверять делиться с нами своими проблемами и переживаниями. И в-третьих, есть шанс, что ребенок придет в новую школу более зрелым человеком, многое пережившим и понявшим, более подготовленным, более бдительным и уже знающим, что делать в случае повторения негативного сценария. Важно помнить, что без вмешательства взрослых подобная ситуация сама по себе не разрешится. Поэтому мы должны занять активную позицию и всегда спрашивать себя, действую ли я на стороне ребенка. Учу ли я его, как поступать в таких ситуациях? Даю ли я ему пример достойного поведения? Если ответы «да», значит, мы все делаем правильно.